А на кусок слеза рекой Поел сынок, хвалилась мать, Сынка спасла, знать целана Слеза была. Запомнил Гриша песенку И голосом молитвенным тихонько В семинарии, где было темно, холодно, Угрюмо, строго, голодно, певал, Тужило матушки, и обо всей вахлачине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 Над Русскою землей. Довольно рабство тяжкое Одни пути лукавые, Открытыми, влекущими, держала на Руси. На Русью оживающей Иная песня слышится, То ангел милосердия, Незримо пролетающий над нею, Души сильные зовет на честный путь.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 По ней идут лишь души сильные, любви обильные, На бой, На труд за обойденного, за угнеённого, Сстань в их ряды, Иди к униженным, Иди к обиженным, Там нужен.